Мускатный орех долго вертел в пальцах маленькую золотую зажигалку. Казалось, в ее руках под порывами ветерка крутится золотая мельница. «А почему ты раньше ничего не рассказывал нам о своем Шурине?» — поинтересовалась она. «Не только вам. Я вообще о нем никому не рассказываю. Между нами с самого начала как-то не заладилось, а теперь почти до ненависти дошло. Я не собирался скрывать его от вас». Просто не думал, что эта тема заслуживает внимания. Мускатный орех снова вздохнула, на этот раз глубже. Все-таки надо было о нем рассказать. «Может быть», — согласился я. «Надеюсь, ты понимаешь, среди наших клиентов есть люди из большой политики и бизнеса, очень влиятельные люди, разные знаменитости. Все, что их касается, должно быть строго конфиденциально». Вот почему мы так заботимся об этом, понимаешь? Я кивнул. Сколько времени и сил Карица потратил на эту сложную систему. Благодаря ей мы можем держать наши дела в тайне. Он все продумал самым тщательным образом. Лабиринт из подставных фирм, запутанная двойная, даже тройная бухгалтерия, анонимный паркинг в отеле на Акасаке, безупречная работа с клиентурой, контроль за доходами и расходами. Устройство этой резиденции, ведь все здесь он придумал. До сих пор система работала практически безупречно, так, как он рассчитал. Конечно, денег на нее уходит много, но дело не в деньгах. Важно, чтобы женщины, которые сюда приезжают, чувствовали себя спокойно. Они должны быть уверены, что защищены самым надежным образом. Ты хочешь сказать, что сейчас эта система под угрозой? Да, к сожалению. — сказала мускатный орех. Она взяла ящичек, в котором лежали сигареты, достала одну, но долго не зажигала, мяло в пальцах. — А тут еще у меня объявляется Шурин, довольно известный политик. И из-за этого может разразиться настоящий скандал. — Совершенно верно. Ее губы слегка дрогнули. — И что обо всем этом думает корица? — решил поинтересоваться я. — Он молчит как большая устрица на дне моря. Закрылся в себе, плотно затворил дверь и серьезно о чем-то размышляет. Мускатный орех пристально посмотрела на меня и, наконец, будто вспомнив о сигарете, закурила и продолжила. Я до сих пор часто думаю об этом. Я имею в виду убийство мужа. Зачем им понадобилось его убивать? Кто заставил их залить гостиничный номер кровью вырвать внутренности и унести с собой. У меня это в голове не укладывается. Муж был не из тех, кого убивают таким изощренным способом. Но смерть мужа еще не все. Необъяснимые вещи, которые случались в моей жизни до сих пор, вдруг возникшая страсть придумывать новые фасоны и желание стать дизайнером, которое также внезапно угасло, то, что корица лишился речи, а меня затянуло в такие странные события. Все это похоже на чей-то замысел, запрограммированный заранее, спланированный во всех деталях с одной целью, чтобы я оказалась здесь. Никак не могу избавиться от этой мысли. Такое ощущение, будто мною руководит невероятно длинная рука. Она тянется ко мне из неведомой дали, а жизнь моя — лишь подходящий транзитный маршрут которым следуют все эти события. Из соседней комнаты доносился едва слышный шум. Корица пылесосил пол. Как всегда, он выполнял свою работу тщательно и методично. — У тебя никогда не было такого чувства? — обратилась ко мне мускатный орех. — Я не считаю, что меня куда-то затянуло. Я здесь, потому что мне надо быть здесь. Чтобы дунуть в волшебную флейту и разыскать кумика? Да. Тебе есть что искать. Она, не спеша, сменила позу. Теперь ее ноги, затянутые в зеленые чулки, лежали по-другому. И все имеет свою цену. Я слушал ее молча. В конце концов, она подвела черту: Пока клиентов приглашать сюда не будем. Корица так решил. Сначала статьи в журналах, теперь еще твой Шурин. Сигнал светофора сменился с желтого на красный. Вчера мы полностью отменили прием, начиная с сегодняшнего дня. И сколько продлится это пока? Пока корица не золотает образовавшейся в системе дыры, и мы не убедимся, что кризис миновал. Извини, но мы не можем пренебрегать опасностью, какой бы незначительной она ни казалась». «Корица будет приезжать сюда, как обычно, но клиентов не будет». Когда корица и мускатный орех собирались уезжать, дождь, который шел с самого утра, совсем перестал. Загрудившиеся на парковке в стайку пять воробьев чистили в лужах пёрышки. Мерседес корицы уехал, автоматические ворота медленно затворились, а я остался сидеть у окна, глядя поверх ветвей на затянутое облаками зимнее небо. Вспомнились слова мускатного ореха о длинной руке, которая тянется из неведомой дали. Я представил руку, высунувшуюся из низко висевших над землей темных туч. Ничего себе, картинка, настоящая книжная иллюстрация. В самый раз для какой-нибудь. Зловещие истории.